Глава 13. До городского совета я добрался без приключений. Фантом уже ждал меня в стороне от входа. Он помахал мне рукой, подзывая. На его лице была отражена озабоченность. Было видно, что он сильно нервничал. Я быстрой походкой направился в его сторону. "Ты чего такой дёрганый?" спросил я его. "Случилось что?" "Да уж случилось, так случилось". Нервно огрызнулся он. «Мне из тебя клещами тянуть?» Валера застрелился в своем кабинете. На одном дыхании выпалил фантом. «Как?» Только и смог выдавить я спустя несколько секунд молчания. «Б***ь из пистолета, сумрак!» Уже зло ответил он. «Ты на мне зло не срывай», спокойно сказал я и прямо посмотрел ему в глаза. «Извини, ничего не понимаю. Ты мне вот что скажи. Ты труп его видел?» — Видел, конечно, — ответил фантом, немного успокоившись. Пуля вошла в висок и вышла с другой стороны. Лицо целое. — Опознал, это майор сто процентов. — Ясно. — Почесал я в затылке. — Уверен, что он сам? — Уверен. И внул он и протянул мне лист бумаги, заляпанный кровью и сложенный пополам. — На вот, сам поймешь. — Что это? — спросил я, принимая листок. — Записка, — ответил фантом. предсмертное. Я кивнул и развернул лист бумаги, ожидая увидеть там пару строк. Но ошибся. Это было полноценное прощальное письмо. Такое под дулом пистолета писать не будешь. Это действие осознанное. И текст всего письма гласил: "Фантом, я уже понял, что ты обо всём догадался. Тебе будет сложно мне поверить, но у меня на самом деле не было выбора. Когда-то давно я попал на крючок одному человеку, Попался по-глупому, как подросток. Описывать что и как я не буду, это уже не важно. Просто так получилось. Этот человек зовет себя царь. Кто он и откуда взялся, я не знаю. Вся его сеть сейчас мертва, кроме Ивана и Солнечного. Его я убрать не успел. Вам больше нечего опасаться. Думаю, что царь сюда больше не сунется. Я сделал все, что мог, чтобы исправить ситуацию. Прощай. Вот и все. Теперь снова вопросов больше, чем ответов. Мы с фантомом не стали крутить запись на срочном собрании. Просто преподнесли им новость о смерти майора и представили им фантома как кандидата на пост главы гильдии охотников. Голосование внутри нашей гильдии прошло как и ожидалось. То есть выбрали моего друга чуть ли не единогласно. И вроде бы на этом всё. Но на самом деле мы не успокоились. Всё то, что случилось, сильно отразилось на мне и дяде Жене. Мы не стали мирно жить дальше, а продолжили поиски. Больше всего копал я. Смерть Вали я простить и забыть не смог и искал Ваню повсюду. Искал царя, спрашивая о них каждого встречного и поперечного. Я прошёл всю область вдоль и поперёк. Выпотрошил, наверное, больше полу сотни различных мутантов. Но они как сквозь землю провалились. Были у меня такие мысли, что эти двое покинули наши земли. Но что творится за их пределами, я не знал, да и знать почему-то не хотел. Торговцы, которые изредка выезжали за пределы границы, рассказывали всякое. В основном мир вокруг выглядел выжженной пустыней. Всё вокруг перепахано и безжизненно. От больших городов стоит такой фон, что и на несколько десятков километров не подойти. Многие области просто отрезаны друг от друга непроходимыми кислотными болотами, а на проторённых торговыми караванами путях в одиночку не пройти. И это на самом деле так. Не каждый караван возвращался назад. Может быть, для охотника это и не проблема, но, видимо, фантом специально гонял меня на заказы по всей области. И как-то так само получилось, что у меня не было времени даже на мысль о том, чтобы выйти за её пределы. Лишь однажды где-то в придорожной корчме мне попались слухи о неком царе. Но на поверку это оказался какой-то местный авторитет. Авторитет этот заправлял несколькими публичными домами и приторговывал нашой. В общем и целом ничего выдающегося. В таких вот скитаниях я провёл все эти 5 лет пребывания в этом мире. Иногда мне было хорошо, иногда плохо, всё как у людей. Вспоминал ли я свой старый мир? А как же Весь нельзя вычеркнуть почти 30 лет жизни, даже если они были сложными и неудачными, хотя и таковым я себя не считаю. Но ведь немало людей на свете, которые попадали так же, как и я, а многие попадали и того хуже. На дно жизни я не опустился, не стал алкогошом или того хуже наркоманом, да и руки не опустил. Но тот день, когда меня занесло сюда, я точно не назову несчастливым. Может быть, семью я тут не создал, Да и не стремлюсь. Но женщины у меня были и есть. Для большинства мужиков моего мира это чуть ли не мечта. Иметь в каждом селе по любовнице. А мне это можно. Здесь вообще многое можно. Здесь можно дать в рожу обидчику и не бояться, что он побежит жаловаться властям. Если кто-то хочет твоей смерти, можно грохнуть этого мудака и быть правым. Здесь не пытаются навязывать тебе правильный образ жизни. Вот она, настоящая свобода воли. И вы удивитесь, здесь женщины не требуют с себя денег за то, чтобы дать разок. Это, конечно, не касается официальных шлюх, кое их тут, кстати, тоже хватает. Да, общество в нашем понимании рухнуло, но пока его остатки живут более свободно. И почему-то так получилось, что я и моё мировоззрение прекрасно вписались в этот мир. Нет, он не мёртвый, как мне показалось в начале. Он возродившийся. Так и я попал сюда. В первые свои годы возрождался заново. Люди вокруг вначале казались мне наивными или какими-то деревенщинами, что ли. В общем и целом очень напоминали людей эпохи Советского Союза, притом самого его конца. Были открытые и добродушные, и ещё даже не познакомившись со мной, они просто принимали меня сразу за то, что я человек. И мне всё это так нравилось. Я искренне полюбил этот мир, этот воздух. О, какой здесь воздух! Это невозможно описать словами. Если вы когда-нибудь выезжали далеко на периферию, там, где пять машин на всю деревню, а на многие километры от вас огромная территория леса, тогда вы поймёте то, о чём я говорю. Вот только одно не давало мне покоя Саль и Иван Васильевич из Солнечного. Ради этих двоих я был готов рыть землю. И дело вовсе не в том, что они должны мне лично и должны не пресловутых денег, из-за которых умирает мой бывший мир. Они задолжали мне кровь. Но как я уже сказал, дело не в этом. Но дело в том, что я убью любого, кто решит вот так, как они, изменить и изнасиловать этот прекрасный возрождающийся мир, пока они живы. Они работают и распространяют свою заразу, и пока жив я, не будет спуска таким, как они. Я не герой американских комиксов. Просто мне не хочется возвращаться к лживому, корыстному и безжалостному обществу. Если есть шанс, я им воспользуюсь. Тот Александр, который попал сюда 5 лет назад, умер. Вместе с этим миром возрождается новый человек Сумрак. И вот теперь, спустя 5 лет, фантом нашёл моего врага, и у меня есть шанс избавить мир от гнили, выжечь её до того, как она разрастётся на весь организм. Всё, бойцы, по машинам. Скомандовал я своему маленькому отряду. «Гарпун, линза, штамп и кок? Теперь они помогут мне вернуть долги». Я с замиранием сердца закрыл глаза и вдавил кнопку зажигания. «Если кто не в курсе, в военной технике нет ключей. Это сделано для того, чтобы в суматохе боя не искать трясущимися руками куда-то их положил». Так вот, придавив кнопку, я услышал, как рыхнул заводящийся дизель. Машины, в которых сидела моя команда, также не подвели. Всё-таки военная техника не чита гражданским машинкам. Тут всё сделано качественно и надёжно. Из своего одиночного урала выпрыгнул штамп и побежал к пульту управления воротами бункера. Неожиданности тоже не произошло. Гидравлика плавно опустила часть потолка, образовав при этом эстакаду. Вернувшись за руль, штамп с хрустом воткнул первую передачу и, подвывая коробкой, начал сбираться на горку. Из-под колёс полетел вырожь за это время дёрнску с камеи грунта. Пару раз буксанув по крышке и вгрызлись в рифлёное основание бетона, и гружённый под завязку Урал медленно пополз вверх. Я специально выпустил вперёд одиночку. С прицепленным сзади ещё одним гружённым автомобилем манёвренность падает. Пусть первым прокладывает путь. Наша колонна медленно выползла из бункера, и я увидел Петра с его людьми, которые вышли на шум двигателей. В сердце кольнуло, а вдруг они не хотят нас выпускать? Вдруг нападут? Но ничего не произошло, и мы спокойно покинули область свободного тульского образования. Сказать, что колонна двигалась легко? Нет, это было не так. Пересеченная местность – это не дорога. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Спустя пару часов в петляне по лесу мы выехали на нашу территорию. Дальше проще. Вначале по тропе, а затем по торговому тракту. Там уже с ветерком, так сказать, пойдем. Два часа. Подумать только. «На этот путь мы пешком потратили почти два дня. Такими темпами мы уже завтра к обеду дома будем». «Останавливаемся на ночевку», – скомандовал я по рации. «Так у нас свет есть», – отозвался Гарпун. «До города всего километров сто осталось. К утру на месте будем». «Отставить обсуждать приказы», – поставил я его на место. «Сказал стоп машины». Штамп тут же свернул с тракта и с треском проложил новую дорогу через кусты. Далеко забираться не стали, можно сказать, край дороги колонну поставили. Можно было бы и на дороге, но мало ли, нечего лишнее внимание привлекать. Выйдя из машин, все тут же начали разминать затёкшие конечности. Ну вот, а останавливаться не хотели. Это вам не бизнес-класс. Но слух я сказал другое. Распрягай кухню Линза. А что я-то сразу? Возмутилась она. Я, между прочим, тоже рулила. Да, ну и дисциплина в отряде. Прознёсся я и полез в машину за продуктами. Лин хоть и повозмущалась, но ужин всё-таки приготовила. Наевшись, распределили смены, и я было направился на боковую. Сумрак окликнул меня, кок стоя, облокатившись на крыло машины, и с нездешним видом ковыряя ножом в ногтях: "Ты ничего не забыл? Вроде как ты собирался нам что-то рассказать". Действительно, обернулся я к нему. "Время самое подходящее". И от того, как вы всё это воспримите, зависит всё остальное. Вся группа вновь расселась вокруг костра. Я оглядел всех и задумался: с чего бы начать? Наверное, с самого начала. В общем, так, народ, решился я. Я из другого мира. Ещё раз оглядел всех. Молчат. Даже непонятно, как реагируют. Попал я сюда примерно 5 лет назад. Я рассказал им всё. И о Иване, и о царе, И о том, что я собираюсь делать дальше. Я рассказал им даже то, чего не должен был, о предательстве в пятёрке и о майоре. Многие узнали, что он застрелился. Такое не скрыть даже в век без технологий, но никто не знал причины. Её знали только я и Фантом. Но вот теперь эту тайну я доверил и своим людям. На. Да. Первым очнулся Кок. Вот так ничего себе история. Ещё какое-то время стояла тишина. Все мои друзья смотрели в землю. Горпун что-то рисовал палочкой на клочке этой самой земли. Меня начала пугать эта тишина, и я уже сильно жалел, что поведал всё моей группе бойцов. "Я с тобой пойду", вдруг неожиданно выдал Штамп. Я даже вздрогнул от неожиданности. "Я тоже с тобой", пророла молчание Линза. "Хоть в Москву, хоть на Париж. Ну, этого улуха я одного не отпущу", имея в виду Штампа, сказал Горпун. Дай тебе, собственно, тоже. А мне вообще до одного места, откуда ты там к нам свалился, сказал Кок в своей манере. Мне по большому счёту всё до этого места. Ну, кроме разве что друзей и некоторых принципиальных моментов. Я с облегчением вздохнул. Ну вот, вроде бы всё нормально. В психушку меня сдавать никто не собирается. А расскажи о своём мире, вдруг спросила Линза с горящими от любопытства глазами. «Каково это, жить в нормальном мире, где не было такой войны?» «Я бы не сказал, что там хорошо», — ответил я. «Мне здесь больше нравится. У нас тоже идут войны, они не прекращаются вообще никогда. Если где-то перестали стрелять, то значит, начали это делать в другом месте». «Но ведь ваши города целые?» — не успокаивалась она. «Вы, наверное, уже летающие машины изобрели? В нашем мире ведь уже были самолеты, мне мама рассказывала». «Нет». Машин летающих у нас не было, рассмеялся я. Хотя попытки предпринимались, но думаю, что и через 50 лет к этому мы не придём. Почему? удивилась Линза. Что вам мешает? Если наши миры похожи, то у вас тоже должны быть развитые технологии. А мешает всему деньги, ответил я. Люди моего мира так зациклились на деньгах, что не хотят видеть ничего вокруг. Ну ведь на технологиях можно хорошо заработать, не унималась она. Можно, согласился я, и не меньше можно потерять. Как это? А вот так. Пустился я в товоды и объяснения. Взять, к примеру, летающие машины. Им же дороги не нужны? Не нужны, кинул Алинза. Вот, а на ремонт дорог выделяют средства, за счёт которых зарабатывают люди, строящие и ремонтирующие дороги. И что получится? Дороги не нужны, значит и платить им не нужно? А это речь не о миллионах, а о миллиардах этих самых денег. «Я поняла», – кивнула она. «Значит, эти люди, которые зарабатывают миллиарды на строительстве дорог, сами не дадут построить летающую машину?» «Именно. Подтвердил я ее догадливость. И так в общем везде. А еще в моем мире люди загнаны в рамки. Например, не имеют возможности свободно передвигаться, куда им хочется». «Это как?» – вновь удивилась она. «И что, не пускают нигде?» «Нет». Это я образно выразился. Например, мне приходилось много работать, а платили за эту работу мало. А чтобы куда-то поехать, нужны деньги. Ну, допустим, я и хоть эти деньги скопил в достаточном количестве, но поехать всё равно не могу, потому что нужно работать, или меня с этой работы выгонят. Что-то я не поняла. Внимательно выслушав, спросила Линза: "Зачем работать там, где тебе не нравится, и ещё при этом бояться, что тебя кто-то может выгнать?" Ну ладно, давай рассмотрим наш город новую жизнь. Решил я объяснить на примерах. У нас работы много, а людей мало. Вот в моём мире всё наоборот. Людей много, а работы мало. Ну и не работал бы совсем, опять не поняла она. Уехал бы куда-нибудь в посёлок, построил дом, завёл хозяйство и хрен с ними этими деньгами. Ха, не всё так просто, поднял я палец кверху. Сейчас-то я ей всё объясню. Для того, чтобы построить дом, нужны деньги. Деньги на стройматериалы, даже на те же деревья. Землю просто так ты нигде не возьмёшь. Это противозаконно. Её тоже нужно покупать и оформлять. А на это нужны деньги. Но даже если ты всё это сделаешь, нужно платить налоги. А что это налоги? Опять удивилась Линза непонятному слову. Налоги, хмм, я задумался, как объяснить. Вот мы от своего каждого заказа отдаём 10%. По идее, это и есть налог. Только у нас в гильдии этот налог оправдан. То есть на эти средства вы дают одежду, патроны, оружие, опять-таки учат и содержат новых охотников. А в нашем мире очень много таких налогов. И они не 10%, и на эти деньги нужно содержать не гильдию, а целое государство. Нет, мне ваш мир не нравится, с уверенностью заявила она. Я-то думала, у вас там всё хорошо. А вы там что-то уж больно всё себе запутали. Но придумывали всякая ерунды, и сами же не понимаете зачем. Ну а хоть женщины-то у вас красивее, чем у нас. Мне мама рассказывала про какие-то краски, чтоб женщина становилась красивее. Я, правда, не очень поняла зачем раскрашивать лицо, но мама говорила, что получалось очень красиво. Да, с женщинами у нас особое дело, усмехнулся я. Во-первых, женщины у нас в большинстве своём начали вести поразитирующий образ жизни. Сразу объясню. Работать не хотят, по дому дела не ведут, требуют сразу много денег на свою красоту и развлечения. Во-вторых, да, красится очень сильно, и порой даже непонятно, что под этой краской скрывается на самом деле. Порой вот так умоется, а там и посмотреть-то не на что. Нет, ваш мир определённо странный, и, наверное, хорошо, что наш погиб в войне. У нас всё проще и понятнее. Сделала своё заключение Линза. Я пошла спать. Скоро моё дежурство. «Действительно, все уже разошлись. Вдруг заметил я ушедших по-английски товарищей. Я, пожалуй, тоже на боковую». Забравшись в спальник, я почувствовал, как Лис подошел и шмякнулся рядом со мной, слегка пихнув меня спиной. Он любил спать со мной, и даже в бункере всегда приходил и запрыгивал на койку и ложился рядом. Я немного потрепал его по холке, пожелал спокойной ночи и незаметно для себя уснул. Утро началось с чарующего аромата кофе. Линза уже кипятила его над углями в неизвестно откуда взявшиеся турки. Видимо, уперлась в бункера. Штамп неподалеку пританцовывал с кружкой, заглядывая ей через плечо. Я вылез из спальника и в тот самый момент, когда Линза собиралась наливать штампу кофе, отодвинул его кружку под стаю свою. «Так не честно, командир!» – возмутился штамп. «Я впервые тебя в очереди был!» В большой семье, как говорится, лицом не щёлкой, выдал я крылатую фразу и услышал дружный гогот Коко и Горпуна. Ладно, штамп, не бежайся, с милостью сыя, и отдал ему свою кружку, а сам взял его. Это была шутка. Всё бы вам только зубы сушить. Забормотал он, сразу же сменив гнев на милость. А у человека может быть травма теперь психологическая. У тебя ж, штамп, травма с тех пор, как ты родился. Не забыл подколоть друга гарпун. И именно психическое, а не психологическое. «Я вот тебе сейчас кипятка на голову пролью, и у тебя такая же будет», – парировал шутку штамп. «Ладно, девочки, не ссорьтесь», – вставила свои пять копеек линза. «Кофе на всех хватит». В такой непринужденной обстановке под шутки и подначки мы все позавтракали и разошлись по машинам. Пора двигаться дальше. Автомобили взревели дизелями. разрывая привычную тишину уже по забытым для этих мест звукам мотора. Немного потарахтев в холостую, мы двинулись в город, восстановив привычный строй колонны. В город мы въехали почти в полдень. Дорога была хорошей, но, как известно, все неприятности происходят всегда в тот момент, когда ты уже расслабился и почти дома. Нет, на нас никто не нападал. Все-таки на своей земле мы создали довольно-таки хороший порядок. Даже мутанты стали редким явлением в центре земель. Ближе к окраинам, конечно, шалили, но уже не так, как это было ещё 5 лет назад. Даже мутировавшие мозги начали понимать опасность своих создателей. Всё было намного проще. У Кока разорвалась жёсткая иссепка. Нам пришлось останавливаться, не имея в своём арсенале ни то, что сварки, но даже элементарной проволочки, чтобы исправить положение. В итоге Провозившись 2 часа, так ничего и не исправив, решили бросить штамп с двумя машинами на дороге и доехав до города вернуться за ним на одной из машин. Так что и два мы уехали в город и подогнали их гильдии, как одну машину с Коком за рулём отправили обратно. Ребятня тут же оккупировала Уралы, залезая на них со всех сторон и замучила нас вопросами и просьбами типа дай парулить или чем-то подобным. Мы, как и положено суровым дядькам, отгоняли их от транспорта. дабы они не поранились, а сами смотрели на всё это с умилением. Из здания гильдии вышел фантом и сразу же принялся раздавать указания. Тут же появились молодые курсанты, и понеслась рутинная работа по разгрузке ящиков и других припасов. Лин задержала самое ценное в кабине своей машины и никому не позволила даже прикоснуться к кофе, чаю и всяким кухонным прибамбасам, заявив, что это наши личные трофеи. На оружие и боеприпасы мы тоже свою лапу наложили. Но, естественно, в рамках разумного. То есть по стволу-то мы себе выбрали еще в бункере. А вот боезапас отдельно отложить не удосужились. И приходилось делать это по ходу разгрузки. В итоге наши скромные трофеи заняли чуть ли не половину машины. Ну и, естественно, хранение и складирование сего богатства досталось главному хомяку отряда. Правильно, Линзи. Я не стал дожидаться окончания сего действия и направился вместе с фантомом в его кабинет. А кто это тут за нами увязался? Посмотрел он на лиса. Я уже наслышан, что мой воспитанник завёл себе друга, но вижу его впервые. Это мой боевой товарищ, Фокс, ответил я. Он уже дважды спас мне жизнь и помог нам найти вход в бункер. Фокс, значит, присел на корточки фантом с целью погладить лиса. Но тот поджав хвост спрятался за мою ногу и выходить оттуда не спешил. А говоришь боевой, что же он такой трусишка? Ты себя вообще видел, амбал? Заступился я за фокса. С тобой только детей по ночам пугать, чтоб не капризничали. Это я только с виду такой, парировал фантом. А так я мягкий и пушистый. Пошли уже, пушистик. Двинулся я в направлении его кабинета. Помнится, мне сталкивались мы с пушистыми, и еле живы остались. Было дело, усмехнулся он. «Эх, во были времена! Сейчас бы опять в поле, в лес! Адреналин от охоты! М-м-м!» Фантом прикрыл глаза от удовольствия. «Может, выберемся как-нибудь вместе на природу, а?» «Обязательно выберемся!» — согласно кивнул я, дергая за ручку входа в его кабинет. «Думаю, можно даже в гости к Соломону Моисеевичу сгонять!» «А что, давай на недельки!» — остановился в дверях Фантом и обернулся к секретарше. Казенька, даже мне выходной, а? Ой, Евгений Васильевич, да хоть завтра и берите. Звонко рассмеялась она. Ну уж я-то вас прикрою. Ну что, сумрак? с умрок? С улыбке посмотрел на меня фантом. Погнали завтра к Моисеечу, в баньке попаримся, шашлычку пожуём. Знаешь, какая у него банька на реке есть? А поехали прямо сейчас. Обрадовался я выходному. Я ведь как сюда попал, ведь ни разу не отдохнул. А поехали. Нам есть что отметить. Не меньше моего обрадовался фантом. Катенька, если что, я в командировке дня на два. Хорошо, Евгений Васильевич, улыбнулась секретарь. Мы развернулись и пошли на выход. Выйдя из парадного входа, я пошёл к своим и предупредил, что меня не будет пару дней. Дела. После чего с каменными лицами мы с фантомом сели в Урал и укотили в неизвестном направлении. Хотя почему-то неизвестно, нам-то было очень хорошо известно, куда мы едем. Ворвавшись в новую деревню на ревущем двигателе морали, мы распугали всех мирно гуляющих куриц, которые прыснули в рассепную от железного монстра, недовольно куда-хта. Никого не стесняясь, подкатили сразу же к гостинице Соломона Моисеевича, заглушили двигатели и направились в сторону входа. К машине уже со всех сторон начала стекаться местная ребятья. Ну как же, машина Об этих железных монстрах они только слышали, а если где и доводилось видеть, так это ржавые остовы, которые остались от былой цивилизации. А я-то думаю, кто это мне здесь переполох устроил? Расплылся в радостной улыбке Моисеевич, как только мы пересекли порог его гостиницы. Где же вас столько насило, совсем забыли про старого еврея? Здравствуй, дядька Саламон. С улыбкой во все 32 зуба поприветствовал я его. Здорово, Мисейч, протянул огромную лапищу ему фантом. Ох, чувствует моё сердце, что скоро предстоит погром разбирать. Запричитал Саламон Моисеевич, выходя из-за стойки управляющего и по очереди обнимая каждого из нас. Сарочка, выйди, поздоровайся с нашими дорогими гостями. Из кухни выглянула испуганная тётя Сара. И увидев нас, расплылась в доброй улыбке. "Ой, здравствуйте, мальчики. Вы к нам на постой или мимоходом?" сразу же затараторила она. "Вы, если на бегом, то подождите. Скоро пироги подойдут, только-только в печь поставила. Сарочка, Моисеевич, нам бы баньку вашу с домиком на пару дней", остановил тютю Сару Фантом. "Отдохнуть вот с товарищами решили". С этими словами он хлопнул меня по спине так, что я сделал пару шагов вперёд. Что же вы молчите? В своей национальной манере сплеснул руками Соломон. Сарочка, принеси ребятам ключи, а я сейчас к вам Феечку пришлю. Это уже нам. Вы сразу скажите, чего надо, он с собой принесёт. И железку свою тут оставьте, нечего драгоценное топливо жечь. Мы озвучили Моисеючу наши пожелания и прогулочным шагом направились к его гостевому домику. Домик был самый обыкновенный, без каких-либо изысков, кованых нахожных жарных арок и качелей. Самый простенький пятистенок с печью на зимний период и двумя кроватями, разгороженными между собой занавеской, но зато застеленные белоснежными свежими простынями. Дом, как и баня, были ещё свежими и чисто убранными. Во дворе имелся мангал, деревянный строганый стоз с двумя лавками вдоль него. От бани в речку шёл небольшой понтон, с которого одинаково удобно как прыгать в воду, так и рыбку половить. Пока я с придурковатой улыбкой рассматривал всю эту красоту, на горизонте появился Фетька с садовой тележкой в руках. В тележке он вёз всё необходимое для нашего культурного мероприятия. Мы с фантомом и Фетькой сразу засуетились по хозяйству. Я натаскал воды в бочку и затопил котёл, Фетька развёл огонь в печи. А Фантом уже запалил мангал и раскладывал на столе нехитрую снедь, которую сверху нашего запроса надавал Моисеевич. Мы сели за стол и начали ожидать подхода бани, ожидали по всем традициям, хлопнув по паре рюмок. Фантом отправил Фетьку копать червей, а сам полез в сарай за удочками. Я небольшой любитель рыбалки, но в тот день это было чем-то невероятным. Мы сидели с удочками, дёргая мелкую рыбёху и болтали ни о чём. Слушали Фетькины байки о его похождениях по местным девицам. Хохотали до слёз, потом парились, скакали в реку, жевали шашлыки. В итоге напоили Фетьку, и он уснул прямо на лавке у стола. Затем у нас закончился самогон, потому что с баней и купанием в реке хмелю никак не удавалось взять над нами верх. Ну и, естественно, мы пошли за добавкой, и как специально нам на глаза попался припаркованный у гостиницы Урал. И за добавкой мы, конечно же, решили доехать. Проснулся я от того, что вокруг было мокро. Ничего не понимаю, где я? Где фантом? Пробувнил я себе под нос. Так, похоже, я в машине. Мы же вроде в бане парились. Под куском брезента кто-то зашевелился и застонал. Отогнув его часть, я тупо уставился на спящего в нелепой позе Саламон Моисеевича. Моисеевич, а ты-то откуда? Удивился я. Откуда, откуда, забормотал он, пытаясь хоть как-то угнездиться на сиденье. Вы же меня сами вчера решили с ветерком прокатить. А почему вы тут спите? опять задал я тупой вопрос. И где фантом? Ох, молодой человек, немного оживился Соломон Моисеевич. Я же старый дурак решил с вами за компанию рюмашку опрокинуть, а потом вы меня уговорили составить вам компанию. Ну, так и я составил «Вот мы за добавкой с ветерком и поехали, а фантом ваш, видимо, в кузове с Федькой дрыхнет». «Ничего не помню», — помотал я головой и тут же скривился от боли. «Нам бы не мешало еще раз в баньку сходить и освежиться в реке», — высказал свое мнение Моисеич, после чего нагнулся, зачерпнул пригоршню воды и умылся. «Только сейчас я заметил, что наш Урал стоит в реке примерно посередину двери в воде». Вот это я понимаю, погуляли так погуляли. Открыв дверь, я поднялся на пороге и выглянул назад через кабину. За кунггом особо ничего не видно, но от берега мы недалеко. Едва задними колёсами в воду заехали. Забравшись обратно, я вдавил кнопку зажигания, и машина тут же завелась. Уф, с облегчением выдохнул я. Я уж думал, движок залили. Но такой машине это не так-то просто, поучительно ответил Моисейч. «Ну хорошо, что я догадался вчера ее заглушить, иначе толкали бы вы свою железку до самого города». «Спасибо, Соломон Моисеевич», — поблагодарил я его. «Не нужно меня благодарить, молодой человек», — поднял палец сверху он. «Благодарите мою кровь. Я, как представил, сколько денег вылетело бы в трубу за всю ночь, мне на сердце стало очень плохо». «А-ха-ха!» — из кунга донесся хохот фантома, и раздался его приглушенный голос. Да уж, старого еврея только этим и пройдёшь. Ну чего стоим-то? Давай, швартуйся к берегу, капитан. Это он вам, молодой человек, посмотрел на меня Моисеевич. Я включил заднюю передачу и тихонько стал сдавать назад. Из кабины сразу начала убывать вода. Выкатив на берег, я подогнал Урал к бане. Недалеко мы уехали. Выбравшись из машины, мы набросились на остатки вчерашней ухи. Вдоволь напившись, хлопнули по 50 г для здоровья, и Саламон Моисеевич распрощался с нами. "Спасибо вам, ребята. Давно я так не отдыхал", сказал он на прощание. "Ну, пора мне, а то Сарочка ругаться будет, а ей нельзя волноваться, у неё сердце". С этими словами он обнял нас каждого по очереди и неспешной походкой покинул нашу дружную компанию. А нам ничего не оставалось больше, как продолжить веселье. Фетьку вновь отправили топить баню. Благо до конца она так и не выветрилась. Сами разогрели вчерашний шашлык, не спеша под пары венники допили остатки самогона и, естественно, в лечебных целях. И отпустив Фетьку домой с обещанием, что мы сами всё уберём и сожжём мусор, уселись за душевный разговор, а точнее, деловой. Но «Ну, увожал ты старика с умрок, с блаженной улыбкой начал фантом. Засиделся я в кабинетах «Надо бы взять это дело в привычку!» «Такая привычка алкоголизмом называется, подколол я его». «А вообще ты прав, нельзя так работать». «Ну что, фантом?» Решил я сменить тему. «Надо через недельку в Подмосковье двигать». «Да, согласен», кивнул он. «Пора доводить дело до конца. Только вот искать тебе Ивана самому там придется. Да и звать его там могут по-другому». «Это я и сам понимаю», ответил я. У тебя там людей, кстати, нет? Ну, чтоб пересидеть и начальную информацию получить. Нет, умрок, отрицательно покачал он головой. Потому и говорю, что самому тебе там действовать придётся. И территория там опасная, порядка нет совсем. Помочь могу только с проходом. Там всего один коридор есть, и дорога далека от прямой. Когда Москву бомбили, почти всё о кругу вынесли. В Тверской области нет от слова совсем. Кругом болото кислотное и логово мутантов, поэтому и одному туда идти не получится. Карта-то хоть есть? Есть. Торговцы хорошую составили. Там хоть и проходит один караван из трёх, но уж больно цену большую за товар платят. Вот и ходят туда те, кто разорился или начать желает. Тут как в рулетку: или пан, или пропал. Кстати о торговцах, подпрыгнув я вспомнил, что так и не рассказал о заключённом союзе. Я же в бункере с конкурентами столкнулся. Представляешь, там один из водителей колонны выжил и к хрону ногами не пойми откуда топал. Ну, так его кто-то в дороге порвал. Он в Тульской области к выжившим в город попал. Это что там за город такой? Я не слышал о тамошних городах. Заинтересовался Фантом. Да ты дослушай в начале, одёрнул я его. Потом вопросы задавать будешь. Ладно, не суди, махнул рукой Фантом. хуже меня старого стал. В общем, не выжил тот мужик, ныкнув, продолжил я, но перед тем, как помереть, местным всё рассказал. Ну вот этот местный собрал отряд и к бункеру двинул, а мужик-то тот только место на карте указал, а про входы ничего. Мы же когда пришли, сами в него еле попали, если б не Фокс. Блин, как он там с Линзой? Да нормально всё с твоей животиной, отмахнулся он. Ты по делу давай, не отвлекайся. Ну так вот, продолжил я. Фокс нам через вентиляцию проход показал. Ну, мы, значит, в бункере-то освоились, когда начали обследовать его и конкурентов наших услышать успели, к запасному выходу вышли. Мы едва подготовиться успели. Отбились, конечно, потом договорились, что всё, что сможем унести наше, а остальное им оставляем. Правильно решили, ину фантом. Ни одна желеска жизни не стоит. Я всё боялся, что они напасть могут внезапно. Караул организовал, но Пётр слово держал. Что за Пётр? Это командир ихний. Мы когда договаривались, познакомились заочно. Так вот, слово он своё сдержал и нос к нам не совал. Но я и подумал, раз человек честный, может мне с ним поговорить. Короче, поговорил. Вышли мы скоком к нему и поболтали душевно. Нормальный парень оказался. Парень удивился фантом. Там что? Пацан отряду командул. Я вначале тоже удивился. Молодой больно, лет двадцать пять навскидку. А потом, как пообщался, мнение поменял. Умный он, организатор хороший. Так вот, он сказал, что они электростанцию запустили, прикинь. И патроны делать начали. Мол, старое оборудование собрали и заводик запустили. «Да ну нах!» – вытаращил глаза фантом. «Прямо так и сказал?» «Да, вот прямо так и сказал». «Охренеть не встать!» – почесал он в затылке. Я даже близко такого не слышал. Электростанцию починили и патроны делают. Но ну, а на хрен ему бункер-то сдался тогда? Говорит, с ресурсами тяжело, ответил я. С продуктами питания и рудой различные. А я у него частоту для раций дальней связи взял. Он говорит, что радиостанция постоянно у них работает, не как наша четыре раза в день. А ну и понятно, кинул головой фантом. Им-то электричество девать некуда, а мы генераторы бережём. Давай свои частоты и позывные. Будем думать и экспедицию снаряжать. Ну, сумрак, такую информацию утоил. Да где утоил-то? Передал я ему листок с частотами, достав их из кармана старых вещей, сложенных в рюкзак, с целью дальнейшей передачи в стирку. Я просто позабыл со всеми твоими расслабонами. Ладно, прощён, снисходительно ответил он. Молодец, конечно. Если всё получится, и у нас будет что им предложить, можно и о расширении тогда подумать. Немного посидев ещё и понаблюдав за лунной дорожкой на рябое глади реки, мы собрались на боковую. Завтра уже предстояло много дел. Прерывать отдых, конечно же, не хотелось. Идиллия, покой и умиротворение от этого места так и пёрло. Так и хотелось сидеть и болтать ни о чём. Невольно вспоминались молодые студенческие годы. Как точно так же с друзьями мы выбирались за реку и до утра сидели у костра, разговаривая о тайных мирозданиях. Я ведь даже не подозревал, насколько мы были правы, рассуждая о многослойности вселенной, о параллельных мирах. И кто бы мог подумать, что через каких-то 10 лет, уже позабыв обо всех этих беззаботных разговорах за взрослыми заботами и проблемами, я вдруг окажусь тут, в этом уничтоженном войной мире и найду новых друзей. Под все эти мысли и громкую игру на скрипках сверчков за окном я уснул сном младенца, мягким, спокойным и мирным сном за последние 15 лет. Почему 15? Да потому что 10 лет жизни в том мире я засыпал в ещё более беспокойном состоянии.